Как вы любезны. Мне правосовестно, что вы так беспокоитесь. Ой, если бы вы знали, как приятно погреться у такого славного огонька. Я пришла сюда вот зачем. Вчера вы мне сообщили, что молодого рабочего кузнеца Агриколя Бадуэна арестовали здесь, в этом самом павильоне. Да, увы. Как раз в то самое время, когда моя бедная госпожа хотела ему помочь. Я его приемная сестра,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 Да, ведь он не знает несчастья, постигшего мадемуазель де Кордавиль. Ох, да. Этого внезапного припадка помешательства, наступившего так неожиданно для всех, да? Да, да, да. Вероятно, так. Потому что накануне Агриколь был очарован любезностью, изяществом и добротой мадемуазель де Кордавиль. Как и все, кому приходилось встречаться с моей госпожой. Сегодня утром... Получив письмо от Агриколя, я пошла было к его отцу, но старика уже не было дома. У него сейчас много, очень много тяжелых забот. Однако письмо моего приемного брата показалось мне настолько важным для мадмуазель де Кардавиль, что я поспешила сюда, желая услужить особе, оказавшей ему так много участия. К несчастью, мадмуазель Адриена не дома, как вы знаете. Нельзя ли сообщить об этом известии кому-нибудь из членов ее семьи? Дело, очевидно, очень, очень важное. Да. Все это очень странно. А вы не представляете себе, в чем может заключаться сообщение Гриколя? Положительно не представляю. Но, зная о Гриколе, я убеждена, что его уму и честности можно довериться. Ну, впрочем... Какая бы ему была выгода что-то выдумывать? «Боже мой! Теперь я вспомнила, когда его арестовали в потайной комнате, где моя хозяйка его спрятала, он шепнул мне мимоходом, «Предупредите вашу великодушную хозяйку, что ее доброта ко мне не останется без вознаграждения. Мое пребывание в тайнике, может быть, принесет ей большую пользу. Да-да-да, больше он не успел ничего сказать, его увели». Признаюсь, я подумала, что это он обещает доказать свою благодарность когда-нибудь в будущем, но если теперь он решился написать... Это правда. Несомненно, должна быть какая-нибудь связь между пребыванием Агриколя в потайной комнате и тем важным открытием, которое он хочет передать вашей госпоже или кому-нибудь из ее родных. Но... Этот тайник очень давно никем не посещался. Быть может, господин Агриколь нашел или увидел там что-нибудь, что может касаться интересов моей госпожи. Если бы Агриколь не просил спешить, я не пришла бы сюда. Он сам бы явился к вашей госпоже по выходе из тюрьмы. Благодаря великодушию одного из его друзей его скоро освободят, но мне пришло в голову, что, быть может, сегодня его еще не отпустят, и потому я желала самым точным образом исполнить его поручение, тем более что великодушные отношения мадмуазель Дриена к моему брату обязывала меня это сделать немедленно».